65. Физиономии рядовых сотрудников политической загранразведки СД приобрели какое-то странное выражение. Такие лица Йоганн видел у людей с ослабленной после длительной болезни памятью. Прежде всех их отличали равнодушная отчужденность, неразговорчивость, холодная чопорная вежливость. Все это давало возможность, общаясь друг с другом, избегать разговора на сколько-нибудь существенные темы. Теперь они стали суетливы и бесцеремонно с жадным любопытством расспрашивали о новостях. Таков был псевдоним военной сводки. И у каждого в глазах замерло еле сдерживаемое отчаяние. Не оставят ли его до последних секунд перед наступлением 12-го часа здесь, на Бисмарк-штрассе? Крупные же агенты-зарубежники, напротив, сохраняли достойное спокойствие». Им легко было соблюдать спокойствие, все они уготовили себе в западных странах благоустроенные норы и знали, что могут переждать, отсидеться в них до лучших времен, регулярно получая из банка такие же суммы, какие они получали всегда, в соответствии со своими заслугами и положением, занимаемым в разведке. Вайс подметил, что почти все крупные немецкие резиденты, прибыв в Берлин из той или иной западной страны, где они работали, Меньше всего времени уделяли составлению отчетов. В основном они занимались устройством дел своих начальников. По-видимому, их обязали обеспечить все удобства для проживания руководителей германской разведки в тех странах, где резиденты уже прочно акклиматизировались. Шелленберг уехал в Швецию. Густав вызвал к себе пять молодых офицеров, в том числе Вайса, и представил им человека атлетического сложения, но уже пожилого, плешивого, с лицом, изборожденным равно глубокими шрамами и морщинами. Можете называть его Поле. Теперь по утрам они впятером регулярно выезжали вместе с Полем в Груневальдский лес на тренировку. Поль обучал их всевозможным способам убийства. Применяли холодное оружие, различные подсобные средства, кусок проволоки, бутылочное горлышко учились обходиться и одними голыми руками. Поль сказал, что по приказанию рейсфюрера он обучает этим же приемам высших чинов службы, но только на дому каждого. В связи с отсутствием Шелленберга у Иоганна было больше свободного времени, и он смог написать обстоятельную информацию в центр. Зашифровав, переправил ее профессору Штутгофу через обусловленный между ними тайник. Тем временем Генрих выяснил, в каких пунктах размещены секретные склады, снабжением которых занимался Вилли Шварцков. Но когда яган сверил названия этих пунктов с картой, их на ней не оказалось. По-видимому, все эти названия были вымышлены или закодированы, и расшифровать их без ключа не представлялось возможным. Генрих, услышав об этом, встревожился. «Значит, дядя мне не доверяет?» «Не горячись», — сказал Вайс. «Возможно, система конспирации такова, что о местоположении того или иного склада — Известно только старшему той группы, которая будет базироваться именно в этом пункте. — Едва ли, — усомнился Генрих. — Тогда зачем Вилли хранит карту на внутренней дверце особого, плоского, несгораемого шкафа? Я однажды вошел к нему в кабинет, когда он делал пометки на этой карте, но он сразу же захлопнул дверцу. — А что еще в этом шкафу? — Ничего, только карта. Очевидно, шкаф специально предназначен для хранения секретных карт — В кабинете было темно, но карту освещал рефлектор, находящийся внутри шкафа. «И дядя никогда при тебе не открывал этот шкаф?» «Никогда?» «Ну что ж, возможно, ты прав», — рассудил аган «Я понимаю, как это важно», — горячо сказал Генрих. «И сделаю все, чтобы достать карту». «Каким же образом?» Генрих пожал плечами. «В конце концов, он убил моего отца и когда-нибудь должен ответить за это?» «Не тебе». «А кому?» «Советским людям за убийство советского человека». «А я кто?» — спросил Генрих. «Фашист?» «Ну, не сердись». Иоганн положил руку на его плечо. «Не надо, Генрих, не надо тебе этого делать. Сейчас?» «Вообще никогда». «Ну, знаешь!» — возмутился Генрих и сбросил руку Иоганна со своего плеча. «Я не хочу, чтобы ты из мести пачкал себя кровью. Не хочу». Генрих намеревался возразить, но Иоганн вынул из кармана карандаш и бумагу, остановил его. «Ты же инженер, верно?» «Ну, почти». «Смотри, вот схема. Когда шкаф открывается, зажигается рефлектор. Дверца шкафа, нажимая на контакты от провода к замаскированному фотоаппарату, соединяет их, срабатывает автоматический затвор и готов снимок». «Дядины спины!» — усмехнулся Генрих. «Ну а если допустить, что дядя в этот момент не будет стоять у шкафа?» «Что ж, возможно. Не представляю только, где установить фотоаппарат. А ты подумай. Но ведь дядя откроет шкаф только тогда, когда ему понадобится взглянуть на карту». «Это мы уж знаем, но можно отозвать его в этот момент». «Каким же образом?» «Очень просто. Телефонным звонком». «Но прежде чем подойти к телефону, он закроет дверцу, и все. И потом, как узнать, когда именно нужно позвонить ему по телефону?» «Видишь ли», — сказал Иоганн, «все это можно объединить проводом в общую цепь, чтобы, допустим, через пять секунд после телефонного звонка опускался затвор фотоаппарата. А щелчок фотоаппарата можно высчитать» чтобы он был синхронен со вторым телефонным звонком. Ведь дядя, не услышав голоса, положит трубку, и новый звонок совпадет со щелчком камеры. «Ну что ж», — неуверенно сказал Генрих, — «можно попробовать». «Где ты собираешься это сделать?» — спросил Аган. «Как где? Ну, в кабинете у дяди?» «Нет», — сказал Вайс. «Сначала ты эту конструкцию должен установить в своей комнате и хорошенько испытать ее, проверить, фотографируя корешки книг в книжном шкафу». «Если при многих повторениях эксперимент удастся безотказно, только тогда можно будет нацелить все это оборудование на дядюшкин несгораемый шкаф». «Все-таки я тебя не понимаю!» — в голосе Генриха звучало раздражение. «Готовятся тайные склады. Базируясь на них, диверсанты будут убивать ваших солдат и офицеров даже тогда, когда гитлеровская Германия перестанет существовать. А ты относишься ко всему со странным хладнокровием». «А что ты считаешь, я должен делать?» «Нужно застрелить штурмбаннфюрера и взять у него карту». «Зачем?» «То есть как, зачем?» — изумился Генрих. «Кому она понадобится, если Вилли Шварцкопф будет убит? Грош цена тогда этой карте, независимо от того, заберем мы ее или только переснимем. За твоим дядей числится экземпляр карты, и, судя по конструкции шкафа, это самый секретный из всех документов, находящихся в его расположении. Значит, в случае подозрительного убийства Вилли Склады, помеченные на карте, будут перебазированы. «А если дать дяде сильную дозу снотворного, и когда он уснет, тихонько взять у него ключ от шкафа?» «Твой дядя, преданный служака, и, очнувшись, он сочтет своим долгом поступить, как и полагается в подобных случаях, каждому, кто хранит у себя секретные документы, немедленно доложить Гиммлеру, что по неясным причинам некоторое время находился в беспамятстве, ну и начнется расследование». «Что ж», — со вздохом согласился Генрих, — «Придется продумать твою схему», — добавил запальчиво «Но я не уверен, что она так уж идеальна. Можешь довести ее до полного совершенства. Уступаю тебе патент на нее». И тут Иоганн смущенно замолчал, поняв, что допустил бестактность. Ведь он невольно напомнил о былых притязаниях Генриха на патенты, которые его отец получал за изобретение, разработанные на основе технических идей профессора Гольдблата. Но Генрих или не обратил внимания на его слова, или не счел нужным обратить». Он был не только хорошо воспитанным человеком, но он настолько чутко относился к Иоганну, что и без слов отлично улавливал малейшие оттенки в его настроении. Как-то в комнате Иоганна раздался телефонный звонок. Это было удивительно, ведь он не знал номера своего телефона и, следовательно, никому не мог его сообщить. Пользоваться телефоном нужно было только через внутренний коммутатор. Сняв трубку, Иоганн услышал голос Лансдорфа. Тот просил навестить его и сказал, что уже послал за Иоганном. Шофер долго гонял машину по окраинам Берлина, кружил по улицам и переулкам, а потом вернулся в район Виндзея и остановился у особняка, ходу до которого с Бисмарк-штрассе было не больше 15 минут. Лансдорф встретил Вайса с дружеской простотой, как бы подчеркивающей, что нынешнее положение гостя ставит их почти на равную ногу. Он похудел еще больше, Лицо у него так высохло, что кожа, казалось, скрипела, когда он, как всегда, осторожно улыбался одними губами. Но, в общем, вид у него был бодрый, и глаза не утратили холодного испытующего выражения. Лансдорф сказал, что приказ вывести Абвер из подчинения генеральному штабу Вермахта давно следовало ожидать. Ведь, по существу, деятельность Абвера всегда находилась под контролем СД». Единовластие Гиммлера над всеми разведывательными службами только обеспечит их слияние в одну систему. О себе он заметил с усмешкой, что в последнее время занимался кабинетной, научной работой, готовил для рейхсфюрера докладную, в которой изложил результаты своих исследований партизанского движения и системы подпольных организаций в оккупированных странах Европы. И хотя материалы, которыми Лансдорф располагал, оказались недостаточно полными, он все же пришел к выводу, что наиболее совершенных форм организации достигли советские партизаны, действующие в оккупированных районах. Прикрыв глаза тугими, белыми веками, Лансдорф пожевал губами и снова заговорил скучным тоном. «Но, к сожалению, те, для кого предназначался мой доклад, даже сейчас в трагические для Германии дни настолько еще... «Обуреваемые прусской самоуверенностью, что пренебрежительно отнеслись к высокой оценке, которую я дал, этого рода деятельности русских. Должен, однако, признать, что она, по всей вероятности, для нас неприемлема. И не потому, что техника их организации имеет какую-то особую специфику, а потому, главным образом, что русские опираются на сочувствие населения оккупированных районов. Они рассчитывают не столько на людей» профессионально подготовленных, сколько на широкие народные массы. Для нас же более подходят формы тайных, заговорщических организаций, действующих в строжайшей изоляции от населения Германии, на поддержку которого они сейчас едва ли могут надеяться. В 1918 году я руководил диверсионными подпольными группами, состоявшими главным образом из офицеров. И когда войска западных держав оккупировали Германию, мы сумели внушить им страх и уважение отлично организованными террористическими актами. Этот опыт, несомненно, приемлем в современных условиях и в основном, я полагаю, на восточной территории нашей страны, которая в первую очередь оккупирована советской армией. Что же касается иных форм, то мы будем придерживаться системы строжайшей децентрализации диверсионных групп, распылимых по всей территории Германии. Расчитывать на аппарат партии ее функционеров нам не приходится, так как Мартин Борман разработал свой особый план перевода этого контингента в подполье. Функционеры наденут личину пострадавших от фашизма и после длительной консервации скрытно начнут действовать в сфере политики, стремясь возродить нацистскую партию под тем или иным названием. Возможно, для этой цели – И им поручают проникнуть в какую-либо вновь созданную демократическую организацию, чтобы впоследствии полностью овладеть ею. Словом, мы занимаемся здесь, сейчас тем, чем некогда занимались в штабе Вали, только обучаем не военнопленных, а немцев, главным образом из подразделения СС. Созданы специальные молодежные школы «Адольф Гитлер Шулин», Кстати, я считаю не нелишенным остроумия, что эти школы мы разместили в старинных орденских замках и восстановили средневековый ритуал посвящения в члены тайного ордена. Различные мистические аксессуары, клятва при свете факелов, загробный голос, оповещающий, что за измену делу члены организации казнят всех родственников-ослушника, процедуры испытаний, пыток — все это очень полезно так как разжигает воображение молодежи». Вайс слушал и старался понять, для чего вся эта длинная лекция и какое отношение она имеет к нему самому. «Кроме того», — продолжал своим тусклым голосом Лансдорф, «служба гестапо доставляет в Адольф Гитлер Шулин людей, подлежащих изъятию, и курсанты не на условных, а на подлинных объектах практикуются в допросах с применением различных средств воздействия» а некоторых из этих доставленных выпускают в парк якобы на прогулку, и тот или иной курсант самостоятельно разделывается с ним, молниеносно и бесшумно, с таким расчетом, чтобы труп потом внушал ужас. И, знаете ли, эти совсем молодые люди, от шестнадцати лет, весьма преуспевают. Кстати, фрейлин Ангелика Бюхер, ваша знакомая зачислена по ее просьбе в такую школу, И хотя Ангелика между нами, конечно, истеричка, она уже стоит во главе женской пятерки. Им разрешили практику на военнопленных, работающих у окрестных фермеров. И представьте, они орудуют так энергично, что фермеры скоро окажутся без рабочих рук. Я надеюсь, что столь же успешно они будут действовать, когда Германия подвергнется оккупации, ведь теперешние их акции в отношении военнопленных — впоследствии обяжет их поступать также с немцами, которые захотят сотрудничать с оккупационными властями. Закрыл глаза, произнес сонно. Фюрер, мне передали весьма благожелательно, отозвался о наших слушателях. Он сказал, в моих Орденсбургах вырастет молодежь, от которой мир в страхе отпрянет. Неистово, активная, властная, бесстрашная, жестокая молодежь. «Вот что мне нужно!» Лансдорф помолчал, приоткрыл глаза и, строго глядя на Вайса, заметил. «Естественно, что слушателей высших школ мы отбираем только из состава эсэса гестапо. Это должны быть непревзойденные мастера. И когда советская армия превратится из действующей лишь в оккупационную, ее офицеры и солдаты начнут относиться к немецкому населению с тем простосердечием и добродушием, которые свойственны большевикам...» убежденным, что классовые симпатии сильнее национальных антипатий. Вот тогда вся эта наша распыленная армия мести и начнет орудовать, внушая советским войскам ненависть к немцам. Естественно, советское командование примет соответствующие меры. Но никто из наших людей не пострадает. Специальная агентура будет передавать советским оккупационным властям массовые списки немцев, якобы участвовавших в преступлениях. «И на террор красных мы с еще большей силой ответим своим... черным террором!» войс придал лицу кислое унылое выражение, спросил. «Собственно, вы так увлекательно обо всем рассказываете, что я подумал, уж не хотите ли вы снова сделать меня вашим сотрудником?» «Да», — сказал Лансдорф. «Именно. Ценя ваш опыт работы в Абвере. Но я не собираюсь менять свои должности. Кроме того, мне кажется, на всякий случай решил похвастаться Яган». «Я пользуюсь расположением Шелленберга и...» «Я обо всем этом знаю», — перебил Лансдорф. «Но у меня есть возможность убедить Шелленберга, что ваша служба у нас более целесообразна». «Хорошо, я подумаю». «Как долго?» «Это будет зависеть от вас», — развязно сказал Иоганн. Лансдорф вопросительно вскинул брови. «Поскольку я не лишён права выбора...» Я хотел бы несколько обстоятельнее узнать, что вы мне предлагаете, если это возможно, конечно. Я дам приказание майору Дитриху, и он, естественно, в соответствующих пределах ознакомит вас с тем участком работы, который мы вам предлагаем. «Дитрих здесь?» — воскликнул иоган И уже майор рад был бы поздравить его. «Вы сможете это сделать сейчас же!» Лансдорф нажал кнопку, приказал дежурному офицеру. «Попросите майора Дитриха!» Иоганн был даже не рад, а просто счастлив, что Дитрих оказался здесь. Он знал, как ему следует вести себя с Дитрихом и чем тот ему обязан. И когда Дитрих вошел, Иоганн просиял улыбкой, но взгляд его сохранил жесткую непреклонную требовательность. Проведя Вайса в свой кабинет, Дитрих уселся рядом с ним на диван и сказал участливо, но с известной долей разочарования. «До нас дошли слухи, что вас повесили». «Не меня, а мне», — поправил Вайс и показал глазами на железный крест, украшавший его китель. «Поздравляю», — скучным голосом процедил Дитрих. «У вас уже есть опыт», — дружески сказал Вайс. «И вы знаете, что я умею хранить тайну ваших преступлений как самую величайшую драгоценность». «Не понимаю вашего шутливого тона», — возмутился Дитрих. «Напрасно», — пожурил Вайс. Просто я даю вам понять, что в моих глазах все это не имеет особого значения, да и, пожалуй, на общем фоне не выглядит уж столь вопиюще. Не правда ли? Сейчас люди куда покрупнее, чем вы и я, готовы черт знает на что, лишь бы только спасти свою шкуру. Но мы-то с вами, какими бы мы там ни были, готовы жизнь отдать за фюрера, не правда ли? И в волчьих шкурах Вервольфа? Мы будем продолжать борьбу, когда наши начальники благополучно эвакуируются в Испанию, Аргентину, Швейцарию, Мексику. Не исключено, что им предоставят убежище и в США, не так ли? А в это время мы с вами будем сражаться, как одинокие волки». «Да», — уныло согласился Дитрих. «Возможно», — и спросил, внезапно оживившись. «Вы, кажется, были золотым курьером». Перевозили ценности в швейцарский банк, обеспечивая благополучие и процветание высокопоставленным деятелям Рейха на время их будущей эмиграции. Иоганн не ответил на вопрос, сказал соболезнуще. «Когда советская армия вторглась в Восточную Пруссию, я вспомнил о вас, майор Дитрих, ведь там поместье ваших родителей. Вас лишили собственности. Это ужасно». У Дитриха печально повисли плечи. «Да», — подтвердил он, — «кроме офицерской пенсии...» «Меня ничего не ждет в будущем». «А кто вам даст эту пенсию?» «Как кто?» — удивился Дитрих. «Но ведь хоть какое-нибудь правительство в Германии будет, и уж оно не останется безучастным к судьбе офицеров, защищавших рейх на полях битв». «Позвольте», — перебил Вайс, «но мы с вами не офицеры вермахта. Вряд ли принадлежность к нашего рода службе вызовет у нового правительства Германии желание оказать вам поддержку». «Не знаю», — — растерянно развел руками Дитрих. — Я просто в отчаянии. Если бы наше поместье находилось не в зоне советской оккупации, тогда у меня оставалось бы хоть какая-нибудь надежда. Помолчал, потом спросил. — Так вы в самом деле хотите покинуть Шелленберга и вернуться к Лансдорфу? Он вздохнул завистливо. — Кадры загранразведки, несомненно, будут лучше обеспечены, чем мы, и в материальном отношении, в смысле безопасности. — Конечно, — сказал Вайс. Мы будем получать пенсион из специальных фондов СД, хранящихся в банках нейтральных стран. Кроме того, нами, вероятно, заинтересуются коллеги из США и, став восприемниками нашего опыта, позаботятся о том, чтобы мы не испытывали лишений. Очевидно, вскоре все войска Западного фронта будут переброшены на Восточный, и это сразу же создаст на Западе атмосферу сочувствия и даже доверия к нам, при условии, разумеется, полного контакта в действиях. «Ах, все это я знаю!» Досадливо поморщился Дитрих. «Даже армейские уже не таясь говорят о переброске войск. Но я не могу покинуть Лансдорфа. Оставаться же с ним значит превратиться в рыцаря черного плаща и кинжала. А мне не пятнадцать лет, как этим юнцам из Адольф Гитлер Шулин». Положил свою руку на руку Вайса. «Если бы мы с вами могли поменяться должностями, я был бы просто счастлив». Тем более, что я отлично знаю Западную Европу и, несомненно, сумел бы оказаться полезным Шелленбергу. — Ну, — пожал плечами Вайс, — специалистов по Западной Европе у нас более чем достаточно. Вот разве Советский Союз... — Ну что вы! — горячо перебил Дитрих. — Я предпочитаю застрелиться. — Может, восточноевропейские страны? Мы оставляем там большую сеть агентуры. — на ведь там же повсюду революционное брожение, — брезгливо заметил Дитрих. Я еще, будучи кадетом, посещал эти страны, но тогда все в них выглядело почти прилично. Знаете, Иоганн, — мольбой произнес Дитрих, — я готов на самое скромное положение, но в государстве, где верхушка управляет народом, а не народ управляет страной, я всегда найду общий язык с людьми любой нации, занимающими такое положение, какое занимал я. И воспитание, и образ мыслей роднят меня с ними. — Ладно, — пообещал Вайс. «Если представится возможность, постараюсь что-нибудь сделать для вас. А пока займемся предложением Лансдорфа. Попробуйте соблазнить меня в вашей сферой деятельности. Если вам это удастся, не исключено, что я поменяюсь с вами местом», — заявил патетически. «В конце концов, может, мне больше захочется умереть за фюрера на земле Рейха, чем жить на положении мигранта, например, в Южной Африке, куда мечтают попасть некоторые из наших», — сказал с циничной откровенностью. «Ну...» «Начнем торговлю. Что вы мне предлагаете?» «Вначале инспекцию». «Чтобы накрыться во время бомбежек?» «Это исключено. Пункты, в которых расположены школы, находятся вне поля зрения бомбардировочной авиации. Докажите». «Как?» «Давайте карту». «Но она абсолютно секретна». «Черт с ней. Тогда список». «Я знаю Германию. Пойму и без карты». «Но это невозможно по тем же причинам». «Ну...» Вайс встал. «Тогда желаю вам успеха в вашем подвиге». «Подождите, подождите!» Уже сдаваясь, остановил Дитрих. «Хорошо, я ознакомлю вас со списком школ». Открыл несгораемый шкаф, достал несколько липнущих к пальцам листов папиросной бумаги. Вайс прочел. Один. Орденский замок. Орденсбург. Зонт Лафей. В Альгои. Бавария. 2 Орденский замок Бюллов. Померание. 3 Орденский замок Фогельзанг, около Гемюнд, Эйфель. 4. Замок Поттербрут, около Санкт-Пельтен, Австрия. 5. Академия руководителей молодежи в Брауншвейге. 6. Школа партийных руководителей в Зальцбурге. 7. В Гризе. 8. Орденский замок кресензе около Фолькенбурга, Восточная Пруссия. Вейс медленно закурил, глубоко затянулся, и будто, наслаждаясь сигаретой, откинулся на спинку дивана. Сейчас он напряженно работал, сосредоточенно запоминал название школ, и небрежно возвратил список Дитриху, когда убедился, что они прочно закреплены в его памяти. Кстати, еще раньше, отбирая книги для Шелленберга, он предположил, что некоторые из этих орденских замков могут быть использованы как базы для тайных фашистских организаций. «Собственно, — сказал Вайс, — «На Бисмарк-штрассе у нас более подробные сведения о вашей дислокации. Я очень сожалею, Дитрих, но, по-видимому, вы принимаете меня за офицера вермахта. Неужели вы не понимаете, что мы, сотрудники 6 отдела СД, располагаем несравненно более серьезными сведениями о целях и усилиях фюрера, чем вы?» Объявил твердо. «Я должен иметь прочные гарантии. Должен быть уверен, что вы не бросились в авантюру отчаяния, а занимаетесь действительно хорошо обдуманным и надежно обеспеченным делом, от которого может зависеть будущее новой Великой Германии», — добавил мягче. «Вы должны убедить меня в этом. Хотя, чтобы вам было ясно, я не испытываю никаких сомнений в бессмертии Тысячелетнего Рейха». «Вайс», — покорно сказал Дитрих, — «но, пожалуйста, не сегодня». «Почему же? Вы должны понять мою настойчивость». Когда решается судьба Германии, каждый из нас решает и свою собственную судьбу. Возможно, вернувшись на Бисмаркштрассе, я получу задание, как это бывало неоднократно, уже послезавтра окажусь в самой неожиданной для себя стране. И останусь там надолго, поэтому прежде чем уйти от вас, я попрощаюсь с вами, быть может, уже навсегда. — Хорошо, Иоганн, — сказал Дитрих, — мы поговорим... «Но сейчас я должен переложить некоторые бумаги из своего сейфа в личный сейф ландсдорфа. Вы не возражаете, если вам придется подождать?» «К вашим услугам», — сказал Вайс. Открыв дверцы сейфов, Дитрих стал неторопливо перекладывать папки. Время от времени развязывал какую-нибудь и перечитывал содержащиеся в ней бумаги. Вайс подошел к нему, встал рядом. Дитрих, будто не замечая, ни спеша продолжал свою работу. Длилось это не очень долго». Закрыв дверцы сейфов, Дитрих обернулся к Вайсу. — Так вы все еще ждете? — Хотите, чтобы я вам еще что-нибудь предложил? Вайс протянул ему руку. — Благодарю, Дитрих. Вы, очевидно, правы. То, чем вы занимаетесь, весьма перспективно. Я позвоню вам завтра. И поспешно покинул комнату. иоган шел по улице, не видя ничего вокруг, не ощущая себя. Он был весь судорожно и ступленно напряжен. Это была нечеловеческая работа, самое настоящее истязание мозга требовалось восстановить в памяти содержание бумаг которые перелистывал дитрих. Иоган вошел в кафе сел за угловой столик вынул из кармана газету и глядя хмельными глазами на кельнера бросил хорошо потом словно проснувшись добавил вяло минеральной воды и когда кельлер вернулся иоган только махнул рукой продолжая делать какие-то пометки на страницах фолькиши биобахтер которую он казалось читал с жадным интересом. Потом, выпив воду, оставил щедро на чай и ушел, прихватив с собой газету. Он впервые явился в салон массажа в непоказанное время. Приказал вызвать профессора Штутгофа, и когда тот появился в кабинете, начал возмущенно жаловаться на неловкость массажиста. Профессор попросил его успокоиться и пригласил к себе в кабинет. Вайс, закутавшись в простыню, держа в руке все ту же газету, последовал за профессором. И не дав ему высказать возмущение столь недопустимым нарушением правил конспирации, приказал, да, именно приказал, взять бумагу и записывать то, что он сообщит. Завернутый в простыню, он сидел в кресле с закрытыми глазами и, покачиваясь, как маньяк, диктовал и диктовал профессору, только изредка подглядывая на отметки, сделанные в газете. Когда Иоганн кончил диктовать, его изможденное лицо покрылось потом. Профессор дал ему выпить какую-то микстуру, сказал... «Сейчас я отведу вас обратно в кабину. Ложитесь на диван и спите. Спите во что бы то ни стало. Ваш мозг невероятно переутомлен. Необходим глубокий сон, иначе такое напряжение не может пройти бесследно». взяла агана за плечи, притянул к себе, поцеловал в лоб. «Умница, мой дорогой». «Умница». Бережно провел по коридору, закрыл дверь кабины и повесил на ней табличку «Глубокий отдых не беспокоить». Вайс, как и было положено, доложил Густаву о встречах со своими бывшими сослуживцами по Абверу. Тот заметил насмешливо. «Адмирал Канарис хотел пришвартоваться к берегам Англии, и неудивительно, что кое-кто из его команды тоже испытывает тяготение к этой стране». Иоганн знал, как коварен Дитрих. Вероятнее всего, он уже сообщил Лансдорфу, что ознакомил Вайса с некоторыми секретными материалами. Поэтому Вайс сказал Густаву пренебрежительно. «Майор Дитрих, Стремясь снова сделать меня своим сотрудником, решил похвастать товаром из их лавки. «Ну и что?» — спросил Густав. «Придумали девиз. Ненависть — наша заповедь, месть — наш боевой клич. И собирают мальчишек под это знамя. Меня занятия такого рода не увлекают». «Вы все-таки не теряете связи со своими прежними сослуживцами», — посоветовал Густав. Добавил внушительно. «Рейхсфюрер не любил Канариса» и, приняв экипаж адмирала под свою команду, едва ли исполнен доверие к его людям. — Слушаюсь, — сказал Вайс. В тот же день Лансдорф снова пригласил его к себе. На этот раз он был мрачно настроен и крайне раздражителен. Мерил шагами комнату, потом вдруг остановился, топнул ногой, и спросил. — Вы знаете, что произошло в этом доме? 20 января 1942 года. Вайс отрицательно покачал головой. Представители высших органов власти приняли и утвердили здесь предложенный Гиммлером план уничтожения евреев. Были установлены точные цифры для каждой европейской страны, сумма которых составила свыше 11 миллионов человек. Но уже с 1933 года Грейфельд, Эйхман, Глобке руководили массовыми уменьшлениями евреев. Вайс испытующе посмотрел на Лансдорфа, проговорил спокойно. Главы правительств наших противников приняли на Ялтинской конференции обязательство наказать военных преступников. «Вот именно! Вы правильно меня поняли!» — сказал Лансдорф. Вайс заметил ехидно. «Но я не был в этом доме. Тогда и не живу в нем сейчас». Лансдорф сощурился. «Вас часто видели в берне на улице Херингаса. Там, кажется, расположена резиденция уполномоченного управления стратегической службы США». «Аллена Уэлша Даллеса». «Возможно, за мной вели слежку агента английской разведки», — парировал Вайс. Лансдорф, будто не расслышав, продолжал задумчиво. далис раньше часто приезжал в Берлин, и некогда я был знаком с ним, а в 1933 году даже имел с ним длительную интимную беседу, когда фюрер пригласил его на обед. Юридическая контора Даллеса», — «Представляла в США интересы крупнейших германских монополий, и не исключено, что он и сейчас по-прежнему защищает их интересы», — пожевал губами. «После этой войны Великобритании уже не вернуть прежней своей мощи. Она превратится в партнера с США, и такого партнера, с которым не будут считаться». «Возможно», — согласился Вайс, соображая, к чему клонит Лансдорф друг и единомышленник Канариса — Несомненно, такая внезапная, явная переориентировка на США объяснилась страхом. Лансдорф боялся попасть в число военных преступников. Голос Лансдорфа зазвучал строго, даже угрожающе. дейтрих сообщил мне, что вы воспользовались его оплошностью и проявили довольно подозрительный интерес к некоторым секретным документам. По инструкции я обязан доложить об этом». «Можете не беспокоиться», — ухмыльнулся Вайс. «Я уже сам доложил об этом своему начальству». «С какой целью?» «Но ведь я тоже знаю эту инструкцию, и потому действовал по инструкции». Лансдорф взглянул на него с интересом. «Вы, однако, кое-чему научились, Вайс». «Под вашим руководством», — скромно признал Иоганн и добавил укоризненно. «Только напрасно вы хотели силой обязать меня к чему-нибудь. Я никогда не забуду, чем обязан вам, и готов к услугам». «Вы правы, Вайс», — вздохнул Лансдорф. «Вы человек прямой» и вообще не с вами следует придерживаться того же принципа». Вайс встал, склонил голову, приложил руку к сердцу. «Так вот», — сказал Лансдорф, — «есть одно особое задание среди тех общих, которые возлагаются в дальнейшем на наши террористические группы. Кстати, мы хотели бы по юрисдикции считать эти группы партизанскими. Может статься, что при подходе противника — «Администрация концентрационных лагерей вследствие каких-либо исключительных обстоятельств не сумеет эвакуировать или же уничтожить заключенных. В этих случаях на террористические группы возлагается задача ликвидировать всех до единого заключенных и сжечь, взорвать, по понятным вам соображениям, все специфическое оборудование лагерей». войс присвистнул. «Кажется, я начинаю кое-что понимать. Таким образом, с вашей партизанской деятельности будут сняты всякие украшательские покровы патриотизма, героизма и прочего. И каждого террориста при поимке казнят как самого вульгарного убийцу беззащитных людей. И все немцы, даже те, которые прежде сочувствовали вам, с негодованием отрешатся от вас». «Да», — согласился Лансдорф, — «вы меня правильно поняли», — заявил гордо. «Я готов погибнуть с честью, как борец германского сопротивления. Но у меня есть слабость». «Я хотел бы, чтобы мое имя сохранилось для истории». «Так чем я могу быть вам полезен?» — деловито осведомился Вайс. Лансдорф снова молча прошелся по комнате, потом открыл несгораемый шкаф, вынул запечатанный конверт, подал Вайсу. На конверте было написано «Мюнхен Альберту фон Лансдорфу». Йоганн недоуменно поднял глаза. «Письмо адресовано моему брату», — объяснил Лансдорф. В нем я высказываю некоторые свои мысли, и хочу передать это письмо через вас. Но я не знаю, доведется ли мне побывать в Мюнхене. — Я рассчитываю, — перебил его Лансдорф, — что вы снова будете в берне И если каким-нибудь образом это мое письмо случайно попадет к Даллису, я не стану упрекать вас. Вам все ясно? — Да, — сказал Войс но прежде чем взять на себя такое щепетильное поручение, я должен хотя бы в самых общих чертах ознакомиться с содержанием письма». «О, не беспокойтесь», — уверил Лансдорф. «Там нет никаких военных или государственных секретов. Нечто вроде дневниковых записей, в которых я высказываюсь против уничтожения заключенных в концлагерях, так как считаю это бесчеловечным». «Вы благородный человек», — воскликнул Вайс. «И какая предусмотрительность?» Во всяком случае, американцы могут быть уверены. Я приму все меры, чтобы подчиненные мне группы не совершали подобных актов в концлагерях, размещенных на западной территории Германии». «А на восточной?» «Достаточно того», — поморщился Лансдорф, «что я спасу тех, кого перед лицом западных держав считают целесообразным спасти». «Значит, на восточных территориях Рейха заключенные будут уничтожены?» «Полагаю», — уклончиво ответил Лансдорф. С этим справится сама лагерная администрация, конечно, при содействии частей вермахта или с помощью специально для того выделенных подразделений СС. Кстати, поскольку у нас сейчас общее руководство, вам и майору Дитриху, получается небольшая, всего на два дня, но весьма кропотливая канцелярская работа. Нужно проверить, как оформлены документы тех, кого по понятным вам мотивам мы направляем сейчас в концлагеря. «Делается это под видом перемещения из одного лагеря в другое, чтобы сохранить, так сказать, длительный стаж заключения. Вы имеете опыт работы в аввере знаете все тонкости этого дела. Приступить можете сейчас же». Дитрих, как хорошо было известно Вайсу, по прошлым временам привык взваливать всю работу на других, а себе приписывал чужие заслуги. К тому же он не располагал даже самыми элементарными познаниями лагерного делопроизводства, Хотя и выдавал себя за специалиста в этой области. Поэтому его очень обрадовал приход Вайса. Особых дел на новоиспеченных заключенных не заводили. Ограничились только тем, что в делах убитых сменили фотографии. Вместо прежних приклеили новые, предварительно подвергнув их искусственной химической обработке, чтобы придать им давнишний вид. На всех этих делах имелся гриф, означающий, что заключенные подлежат особому режиму, то есть должны быть убеждены умерщвлены. Каждому делу следовало приложить копию из гестаповской картотеки, в которой было отмечено, за какого рода преступление заключенный приговорен к казни. Подпись Рейхсфюрера ставилась штампом и также с помощью штампа наносился на карточке гриф, означавший, что данный заключенный не может быть казнен без особого на то распоряжения гестапо. Нарисованная тушью на обратной стороне карточки в нижнем левом углу тонкая стрелка с развернутым оперением острием вверх, подтверждало, что этот гриф действителен. В канцеляриях секретной службы такой значок обычно ставили перед датой рождения. Перед датой смерти стрелку поворачивали острием вниз. Если стрелка была без даты, она обозначала только одно — заключенный должен умереть. Именно этот знак и ставил Уаганн, когда просматривал документы, следя, чтобы все в них было строго по форме. Дитрих и не думал проверять его — По инструкции, каждой стрелки в деле с обеих сторон следовало прикрепить треугольничек из красной бумаги. Дитрих считал это чисто канцелярской изощренностью, но яган знал, что каждая деталь оформления дела имеет особое значение, поэтому он нарезал треугольнички из черной бумаги и подсунул коробку Дитриху, и тот машинально продолжал прикреплять их карточкам, так как предпочитал работу со скрепками кропотливой возне с проверкой деталей оформления. Черные бумажки под скрепками обычно обозначали — что на данного заключенного довольствие не выписывается. Иначе говоря, лагерная администрация может списать его в день прибытия в лагерь. Во время их совместной работы Дитрих сообщил Вайсу немало интересного. Рассказал, например, что все сотрудники мастерских Абвера, которые раньше изготовляли фальшивые советские документы, теперь фабрикуют фальшивые немецкие документы. И в ожидании лучших времен многие сотрудники секретных служб превратятся отныне в крестьян, ремесленников, торговцев, а некоторых даже снабжают документами, подтверждающими, что люди эти побывали в плену и отпущены советским командованием специально для пропагандистской работы среди населения. Такие документы владельцы должны показывать немецкому населению просить убежище, и если их укроют, то они обязаны собственноручно расправиться со всей приютившей их семьей. Кроме того, этим людям вменяется в обязанность выявлять тех германских военнопленных, которые действительно отпущены советским командованием на родину, с тем, чтобы призывать к сопротивлению фашистам. Дитрих спросил Вайса, разговаривал ли он о нем с кем-либо из руководителей зарубежной разведывательной службы. Вайс ответил утвердительно, так как он действительно говорил о Дитрихе с Густавом. Дитрих произнес мечтательно. «Я бы очень хотел оказаться сейчас в Испании. Не мог же Франко забыть, какие услуги мы ему оказывали в подавлении революции. Я думаю, что Испания станет для немцев... «Самой гостеприимной страной». Докладывая Густаву об окончании работы, выполнявшейся по поручению Лансдорфа, Вайс счел необходимым пожаловаться на Дитриха. Сказал, что, по его мнению, тот недостаточно знаком с правилами оформления подобного рода документов и мог допустить ошибки в этой спешной, вместе с тем требующей исключительного внимания работе. Густав успокоил Вайса. «А, плюньте!» Если даже по ошибке ликвидируют несколько эсэсовцев, невелика беда. В следующие дни Вайс вместе с Дитрихом побывал на сборных пунктах молодежи, зачисленной в подразделение вервольфа И хотя у многих из этих ребят на поясах висели кинжалы, вид у них был довольно жалкий. Почти все призывники были пьяны, шнапсом выдавали без ограничения. Увидев пришитую к щеке одного мальчишки пуговицу, Вайс поинтересовался, для чего это нужно. Глаза у мальчишки были заплаканы, губы дрожали от боли, но он объявил гордо. «Я прошел высшее испытание на преданность фюреру!» И, боясь дотронуться до багровой опухшей щеки, только указал на нее пальцем. «Можно было съесть крысу, как другие, но я предпочел это!» Добавил доверительно. «Мы сами решили подвергнуться испытаниям, а те, кто боится пройти через испытания, становятся нашими слугами, и мы их порим, если они не слушают нас!» «Кто это мы?» спросил Вайс. Те, кого после испытаний посвятили в рыцари?